Я говорю это потому, что хочу вам помочь. Я сначала не осознал, какая ставка будет в этой игре. Диковинный эксперимент, только и всего. Так я вначале думал. А потом мне это стало все меньше нравиться. В конце концов, должна же быть какая-то элементарная общечеловеческая солидарность. Что же... Мне молчать вопреки интересам людей? Я решил, что не имею права. Из команды вы кого-нибудь знаете? Очень мало. Нас все время держали порознь. Только последние три дня мы были вместе. Поэтому не могу сказать, который из них человек, а который нет. Однако я подозреваю... Минуточку. Почему на мой вопрос насчет Бога вы ответили, что размышления на эту тему не входят в ваши обязанности? Я уже тогда решил вам все рассказать, но боялся, как бы не догадались о моем решении. Mm. И значит, вы нарочно отвечали так, потому что рядом был Робертсон. Вы думаете, что робот не должен верить в Бога? Mm, ну Да. Впрочем, хватит об этом. Вы говорили о каких-то своих подозрениях. Да. Мне кажется, что Барнс не человек. Почему вам так кажется? Это все мелочи. Но в сумме, прежде всего, когда он стоит или сидит, он совсем не шевелится, как статуя. Ни один человек не может долго находиться в совершенно неизменной позе. Нога течет, невольно пошевелится, проведет рукой по лицу. А Барнс прямо застывает. Всегда? Не всегда. Это мне и показалось особенно подозрительно. Почему? Он делает эти невольные движения, когда специально думает о них. А вот как забудет застывает. В этом что-то есть. А что еще? Он все ест. Как это все? Все, что дают. Ему абсолютно все равно. А ведь у каждого человека есть какие-то особые вкусы. Ладно, хватит об этом. Почему вы нарушили данное вами слово? Ведь вы обязались сохранить свою подлинную сущность в тайне. Да. Но в существующей ситуации я не имею права поступать по-другому. Они наделают этих роботов, неотличимых от людей. Представьте, что будет с нами. С человечества. И все-таки я не понимаю, зачем вы пришли ко мне. Если так. Будем считать, что произошло недоразумение, извините. Спокойно, спокойно. Вы пришли ко мне с доверием. Я это доверие ценю. Но одно дело доверие, а другое здравый смысл. Допустим, я теперь знаю, кто вы, а кто Бартон. Что мне это дает? После рейса вы должны оценить пригодность. Если... Вы полагаете, что я буду писать неправду? Поставлю минусы не тем, которые хуже, а тем, которые не являются людьми. Это не мое дело. Ну, только не стройте из себя ефрейтора, который кроме своей бляхи ничего не видит. Если вы человек и чувствуете солидарность с людьми, то должны осознать особую ответственность. Позвольте. Как это если? Да, да ну, нет. Просто слава подвернулась. Вот что. Я прошу вас поддерживать со мной... Вне служебный контакт и сообщать обо всем, что вы заметите. До свидания. До свидания, Броун. До свидания. Зря я сболтнул, если бы человек черт его знает этого Брауна. Либо он человек, либо все это хитрая уловка, чтобы запутать меня. Ну и дела. Вот это влип я в историю. Ну, во всяком случае, эту часть состязания, я, кажется, провел неплохо. Если Браун сказал правду, он должен чувствовать себя не в своей тарелке. А если нет, так я, опять же, ничего особенного ему не сказал. Да, войдите. Разрешите, командор? Барнс, пожалуйста. Проходите, садитесь. Что случилось? Я пришел сказать вам, что я не человек. Что? Простите, что вы не... Что я не человек. И что в этом эксперименте я на вашей стороне. То, что вы говорите, должно, разумеется, остаться между нами. Я правильно вас понял? Это я предоставляю на вашу... Усмотрение. Это как же? Очень просто. Я действую из эгоистических соображений. Если ваше мнение о нелинейниках будет положительным,